Глава 7. С сатаной. Сандра и Аполлинарий быстрым шагом направились в сторону леса, а я, провожая их пристальным взглядом, размышлял, как может неожиданно повернуться судьба. Никогда и не думал, что обычная человеческая девочке удастся затронуть в моей душе какие-то неизвестные струны, пробудив такие давно забытые чувства, как сочувствие, нежность и желание помочь близкому. С Сандре не было ни грамма высокомерия или зазнайства, и она со всеми общалась дружелюбно, не делая отличий по положению и статусу. Девушка с невероятными красивыми зелеными глазами обладала непонятным для меня душевным теплом, которое никого в имении не оставило равнодушным. Благодаря нелепой случайности и слияния тела Адель и души девушки из другого мира получалась замечательная будущая правительница, красивая, добрая, понимающая и сочувствующая чужим бедам. Я искренне считал, что князю повезло, ведь именно такая женщина сможет стать ему достойной спутницей, и их брак будет наполнен равновесием и гармонией. Почему-то мне казалось, что с Андре удастся изменить нашего князя, сделать его более мягким, и лояльным, но всё вышло совсем не так. Мне почему-то показалось, что сердце Дмитрия дрогнуло, но, видимо, я ошибался. Сандра случайно подслушала разговор, не предназначенный для ее ушей. Девочкой она была умной, сообразительной и сразу поняла, что к чему, и тут же приняла решение бежать. «Если честно, я сначала растерялся. Что делать в такой ситуации? Сообщить князю? Сандру тут же накажут и запрут в спальне до самого обряда бракосочетания. И неизвестно, какие тогда последствия будут». потому что эта девушка явно не смирится со своей судьбой. Попытаться отговорить, было понятно, что никакие слова не изменят ситуацию, и все тщательно взвесив, решил ей помочь. Во-первых, я чувствовал свою вину за то, что не досмотрел за настоящей Адель, а во-вторых, понадеялся, что когда князь узнает о произошедшем, то осознает свою потерю и поймет, что был неправ. и попробовать завоевать любовь и доверие Сандры. Чтобы девушка не попала в беду, я решил отправить за ней одного из охранников. Он должен был тайком за ней присматривать, но тут опалинарий заявил о своём намерении уйти вместе с Сандрой. Это вообще стало полной неожиданностью, ведь хранитель княжеских покоев никогда не покидал замок. Я попытался отговорить его, но это было бесполезно. Он ушёл в философские размышления о бытии и жизни, о том, что всегда надо использовать новые появившиеся возможности, а в конце своей длинной тирады предложил мне бежать вместе с ними. Если честно, я ошалел сначала, а потом подумал, что может так и лучше. А Полинари присмотрит за Сандрой, а князь будет их искать со двойной силой и быстрее осознает, что своё отношение к членам семьи нужно изменить. Услышав мой отказ, Аполлинарий промурлыкал о том, что рождённый ползать летать никогда не сможет, и попросил у меня амулет перемещения. Отказать я не мог, да и потом подумал, что они физически не смогут его заполнить магией, просто не успеют. Князь найдёт их намного раньше. Мои беглецы скрылись из виду, а я вернулся в замок. Чтобы скрыть бегство девушки, мне пришлось попросить помощи у Сармы. Ох, и ругалась же она, упоминая все тёмные силы. А в конце, когда устала и запал пропал, плюхнулась на стул и поинтересовалась: "Ты хоть осознаёшь, чем нам это грозит?" "Да ничем особо", пожал плечами в ответ. Сандра прихватила с собой Аполинария, поэтому организатором бегства все будут считать его. Ведь обыкновенной девушке покинуть имение незаметно просто невозможно. «Ох, дурачина ты, рогатый!» Сарма покачала головой. «Ты еще и хранителю позволил уйти. Это было добровольно, или Сандра похитила его, а ты и рад избавиться от хвостатого диктатора?» «Знаешь?» — возмутился в ответ. «Ты меня кем считаешь?» «Конечно, я не в восторге от замечаний хранителя покоя в князе, но на такую подлость не способен. Аполлинарий ушел сам, по собственному желанию». «Ну, хорошо». Так уж и быть, поверю. Сарма кинула меня недовольным взглядом. Только вот я никак в толк не возьму, от меня тебе что надо? Ну, надо дать беглецам время, и я хочу, чтобы ты мне помогла скрыть тот факт, что девушки в замке нет. С Сатаней, когда князь об этом узнает, нам не поздоровится. Просто доверься мне и помоги сделать так, чтобы никто не догадался. А как же Лина? «Девушка скоро вернется из города». Сарма занервничала. Она заметалась из угла в угол, а потом воскликнула. «Придумала. Отправлю ее в столицу, к своей родственнице за новыми роскошными тканями для нарядов будущей княгини. Это нам даст выиграть время». «Ты умница!» — довольно потер ладони. «А всем остальным скажем, что Адель не здоровится, и она вместе с хранителем покоев отдыхает в своей спальне». Думаю, нам удастся держать всех в неведении день другой, а там сами поднимем шум и сообщим о побеге. Никто на нас и не подумает. Сатаной, всё-таки ты авантюрист. Себе на хвост приключений нашёл и меня втянул. Сармо бросила полотенце на кровать. Пойду, предупрежу охрану, чтобы как только Лина вернётся, её отправили ко мне. Она выскочила из комнаты, громко хлопнув дверью. Моя верная подруга была недовольна, но я знал, что могу ей доверять как себе. Решив выпить кофе, спустился на кухню, где жизнь уже вовсю бурлила. Ир что-то колдовал над плитой, а повсюду разливались восхитительные ароматы. Увидев меня, он удивился. Что-то ты сегодня рановато, не спится? Кофе налей, попросил я. Ир тут же поставил передо мной чашку с горячим напитком и тарелку с плюшками. «Приятного аппетита!» «Спасибо!» Ир вернулся к своей работе и, что-то помешивая в большой кастрюле, поинтересовался. «Сатанэй, а где наш Аполлинарий? Обычно он с утра уже с деловым видом носится по замку, раздавая указания, а тут что-то не видно!» Ответить я не успел, потому что на кухню вошла сарма и сообщила. «Будущая княгиня не здоровится. Сегодняшний день госпожа решила провести в спальне. Аполинарий остался при ней. Ир, собери для них завтрак, я отнесу. Поврна суетился, а Чертовка выразительно посмотрела на меня, а затем показала на дверь, мол, нам надо поговорить. Когда Ир приготовил поднос, наполненным различными угощениями, я соскочил с места. Сарма, давай помогу. Спасибо. Когда мы оказались в коридоре, я уточнил у Чертовки: "Что ты хотела? Что, что?" Сарма, нахмурившись, посмотрел на меня. «Этот завтрак я должна в окно выкинуть или одна есть? Если решили врать, то нужно идти до конца. Так что шагом марш в комнату Сандры. Будем завтракать!» Димитрий «Князь, я могу войти?» Ко мне заглянул старый друг моих родителей, один из сильнейших магов нашего мира, Альтер Вета. «Входи, что-то случилось?» Невольно вздохнул я, уже догадываясь, зачем он пожаловал. Я хотел бы обсудить с вами кое-что. Присаживайся, показал рукой на свободное кресло. Внимательно тебя слушаю. Мужчина поудобнее уселся и монотонно заговорил. Я всё подготовил. Персонал для предстоящего торжества отобран, осталось только дождаться вашего одобрения. Думаю, будет правильно, если этим займётся сама Одель. Князь Алтер тяжело на меня посмотрел. Ваша будущая супруга, юная девушка, у неё нет должного опыта, а потом она должна знать своё место в ваша тень, и давать ей право выбора, на мой взгляд, неправильно. Это её торжество, такое же, как и моё. Князь в голосе Алтера появились вопросительные нотки. Я тебя услышал. Нервно дёрнул ворот рубашки. Оставляю право выбора за тобой. Мне всё равно, кто будет организовывать этот праздник. Если честно, все мои мысли были только о Сандре, которую я не видел целую вечность. Ну, мне так казалось. Дмитрий окликнул меня альтер. С вами всё в порядке? Да, кивнул в ответ. Просто очень устал. Столько работы навалилось, что голова идёт кругом. Понимаю, он поднялся. Тогда я ещё раз всё проверю и принесу список тех, кто будет готовить на торжестве и обслуживать церемонию. Хорошо. Как только альтер ушёл, я повернулся к окну. Сегодня было необыкновенно солнечное утро. Интересно, чем сейчас занимается Сандра? При мысли о ней в душе что-то дрогнуло, и я понял, что меня неимоверно тянет в Венению, решив, что могу позволить выкрыть время для своей дорогой невесты. воспользовался порталом. Я и сам не заметил, как эта девушка украла моё сердце и стала самой желанной женщиной на свете. Я уже прекрасно осознавал, что наш брак никогда не будет просто формальностью, потому что чувствовал к ней в душе самые тёплые эмоции, которые испытывал ранее только к родителям. В древних легендах существовала красивая сказка о любви, суть которой сводилась к тому, что если тёмный маг влюбляется, То его любовь становится для него проклятием, потому что это чувство уже не изменить. И со своей избранной он проживает всю свою долгую жизнь и может стать безумно счастливым или самым несчастным. Сандра, может, она та самая женщина, с которой мне предначертано разделить свою жизнь? Замок встретил меня тишиной. Я мысленно позвал Сатанея, который тут же явился. Князь В его голосе звенело удивление. Тебя удивило моё появление в собственном доме? Интересно. А где Полинарий? Поинтересовался я, не заметив хранителя покоев в своей спальне. У Сандры, ответил сатаней. Если честно, я и так об этом догадался. Мой фамильяр проводит всё время вместе с Сандрой и, похоже, решил сменить место жительства. Но может, это и к лучшему. Опалинарию я доверял и знал, что он присмотрит за моей невестой. Вчера госпожа пожаловалась, что плохо себя чувствует и очень рано удалилась в спальню. Сегодня она ещё не вставала, разбудить её, поинтересовался Сатаней. Нет, пусть отдыхает. А пока организуй нам небольшой пикник в саду, хочу сделать ей приятное, а заодно подарить вот это. Я достал из кармана тонкую цепочку с кулоном в виде капельки. Кровавый рубин переливался на солнце, как будто вечерний закат. «Как думаешь, понравится?» «Родовое украшение. Когда-то оно принадлежало вашей матери. Думаю, Сандра будет в восторге», — задумчиво произнес сатанэй. «Я тоже так думаю. Хочу пригласить свою невесту на свидание. Устроишь все?» «Конечно», — черт поклонился и поспешил выполнять указания. А я принял душ, переоделся... и направился к Сандре. Я очень по ней соскучился, и мне не терпелось вручить подарок и увидеть в её глазах радость. Когда на мой стук никто не ответил, у меня закралось странное подозрение. Я стал стучать сильнее, а потом просто открыл дверь. Вокруг царил полумрак, постель аккуратно заправлена, ни Сандры, ни Аполинары здесь не было. В душу тёмным холодом проникло плохое предчувствие. Я почти бегом спустился вниз, но в гостиной тоже было пусто, как в столовой. Я позвал Сатанея и прорычал: "Где Сандра?" "Наверное, у себя", удивлённо ответил мне чёрт. "Её там нет, как и Аполинарии, немедленно разыщи их". Время шло, а Сандру всё никак не могли найти, и уже стало понятно, что её нет во дворце, а ещё вместе с ней пропал мой фамильяр. После того, как допросили всех слуг, стало понятно, что девушку сегодня никто не видел. Я приказал обыскать каждую комнату, каждый закуток в парке, заглянуть под каждый куст. Где же она? Что случилось? Отдал бы всё на свете за возможность узнать, где они. Я раздражённо мерил шагами уже ненавистный мне кабинет и, наверное, протоптал дорожку на тёмном ковре. К вечеру стало понятно, что на территории имения Сандры нет. Сбежала. Да ещё и ни одна са по линарием. Неужели он стал заложником ситуации? А потом я понял, что без его помощи девушка вряд ли смогла бы покинуть мой дом незамеченной, а значит, он пошёл на предательство. Но почему? Я не понимал, почему моя невеста решилась на побег. Бесконечные вопросы не давали мне покоя. Неизвестность давила гнетущим грузом, сковывая внутри сердце. Убью. Сначала найду, потом убью, потом зацелую, или наоборот, сначала зацелую, потом убью, думал я, пока отправлял на поиски этой парочки своих верных стражников. Ночь медленно вступила в свои права, а новостей всё не было. Они будто под землю провалились. Я чувствовал, как меня переполняет тьма, и едва её сдерживал, понимая, что если позволю ей вырваться, произойдёт непоправимое. Сандра. Уже несколько часов я и Эпалинари брели по лесу. Узкая дорожка была хорошо вытоптана, видно, ей часто пользовались, хотя она была скрыта кустами и деревьями, и случайный прохожий, не знающий о ней, вряд ли нашёл бы эту дорогу. Я старалась идти очень быстро, помня наставление Сатанея о том, что главное поскорее добраться до территории обратней, а там уже можно будет не опасаться преследования, потому что затеряться среди них довольно просто. Я устал. Аплинари обожжал меня и сел посреди тропинки. Лапки устали, ясь хочеу сам. Сандра. А давай устроим пикник. Привал автоматически поправила я его. Но останавливаться нам пока ещё рано. Почему? Потому что очень скоро наш побег откроется, и к этому моменту нам желательно уже быть как можно дальше от имения Дмитрия. Сейчас мы идём бодры и в хорошем темпе, но как только поедем, сразу замедлимся. Поэтому давай так. Сначала пересечём лес, и как только доберёмся до реки, устроим себе небольшой отдых. А это долго идти, жалобно протянула Полинарий. Не знаю, честно призналась я, но если ты очень устал, я могу немного понести тебя на руках. Кто бы сомневался, кот, конечно, сразу же согласился на моё предложение. Первые несколько минут я продолжала шагать бодро и весело, а потом осознала, что моя скорость снижается. Опалинарий был у нас с мужчиной не маленьким и довольно тяжёлым. Он обнял меня лапами за шею и счастливо жмурился, и мне даже показалось, что хвостатый задремал. Выхода у меня особого не было, поэтому, преодолевая усталость, я потопала вперёд. Солнышко начало пригревать, от пушистый шорсткий кот стал совсем жаркий, и я поняла, что мне необходимо сделать глоток воды. Мы уже пришли Поинтересовался полинарий, открывая один глаз, когда я остановилась. Нет, на стола жарко пить хочу. Я тоже. Оглядевсь по сторонам, усадила хранителя покоев на пенёк и, присев на корточки, развязала тесёмки рюкзака. Сатана и позаботился обо всём. Под своими вещами я нашла флягу с водой и несколько бумажных свёртков, от которых приятно пахло едой. Животик предательски заурчал. Аполинар тут же подскочил и забегал по пеньку, туда-обратно, высоко задрав хвост и при этом причитая. На речке, где неизвестно сколько, мы же можем умереть с голода. Посмотри, какой я маленький. Да я, наверное, уже килограмм 10 потерял. 15, усмехнулась я. Аполинар, тебе не стыдно? Ведь ты у нас мужчина. И должен заботиться обо мне, а ты только ноешь и жалуешься. Кот бросил на меня изумлённый взгляд, потом шлёпнулся назад и задумчиво протянул: "Заботиться о тебе? Да", уверенно кивнула я. "Помогать во всём, поддерживать, ты же из нас двоих главный". "Я главный?" Глаза у кота стали как два блюдца. "Я? А кто же ещё?" Сделала глоток воды. А потом начала оглядываться по сторонам, увидев раскидистый куст с крупными листьями, направилась к нему. Ты куда? Ты решила меня оставить здесь? В голосе Аполлинария послышались истерические нотки. Обернувшись, улыбнулась. Ты мой самый лучший друг, и я никогда тебя не брошу. Так да куда ты? Хочу сорвать лис, чтобы налить в него для тебя водички. Ты же хочешь пить? Хочу. Аполлинарий локал воду жадно, и я поняла, что изнеженный кот действительно не готов к длительному путешествию. Мне стало его по-настоящему жалко. Может, всё-таки давай перекусим? сама предложила я. Аполлинарий жадно сглотнул, но тут же взял себя в руки, вернее, лапы. Рано ещё. Вот дойдём до реки, там и устроим привал. А сейчас идём. нечего тут рассиживаться и кот ловко соскочив с пенька, помчался вперёд. Мне ничего не оставалось, как последовать за ним. Солнце припекало всё сильнее, и даже кроны могучих высоких деревьев не спасали от зноя. Наша дорога стала уже казаться бесконечной, а потом внезапно я осознала, что тропинка исчезла под нашими ногами, вернее, она закончилась. Остановившись, я стала оглядываться, но вокруг были лишь деревья, кусты и валежник. Стало понятно, что мы сбились с пути. "Ты что, замерла?" поинтересовался Полинарий. "Кажется, мы заблудились," призналась я. В смысле. Кот очень удивился, завертелся на месте, а потом испуганно пробормотал: "А где тропинка?" "Не знаю." В какой-то момент я перестала следить за ней и просто шла вперёд. Задумчиво произнесла я: "И что мы будем делать?" Я понимала, что поддаваться панике не стоит, и нам просто нужно вернуться немного назад и попытаться найти тропинку, но прежде необходимо было перекусить. "Как что?" хитро посмотрела на Полинарию. "Сейчас мы устроим привал, а затем попытаемся найти тропинку". Увидев поваленное дерево, я направилась к нему, достав из рюкзака хлеб, сыр и мясо, сделала себе бутерброд. а Аполлинарию разломило угощение на небольшие кусочки. «Приятного аппетита!» — улыбнулась я, когда мой маленький друг приступил к трапезе. «И тебе!» — ответил он, едва не урчат удовольствие. Хлеб был вкусным, мясо сочным и ароматным, вода во фляге в меру прохладной, и мы просто молча ели, забыв о разговорах. Солнце приятно пригревало, а вокруг стояла тишина, которую внезапно нарушила тишина, Тихое жалобное скуление. Аполлинарий. Ты куда пошла, Сандра? Немедленно остановись. Ты меня слышишь? Куда ты так рванула? Я бежал за своей спутницей, наступая лапами на колючие опавшие иголки ёлок, не зная, как оградить её от необдуманных поступков. Эта глупая девчонка ни о чём не думала. Возникло ощущение, что ей безразлично, как своя жизнь, так и моя. Ну, послышалось где-то какое-то скуление. Зачем сразу же бежать в ту сторону? А если нас там поджидает опасность? А если это происки врагов? А если это всего лишь кому фляш и нас там встретят разбойники, решившие поживиться лёгкой и весьма глупой добычей? А полинар, что ты хочешь? Сандра вопросительно посмотрела на меня. Там кто-то нуждается в помощи, а ты меня задерживаешь. Ты с ума сошла? Мало ли что тебе послышалось или помярящилась? Ты совсем не думаешь, Сандра? Нельзя жить эмоциями. Это чревато последствиями. Поверь, в нашем мире тебя поджидает немало неприятных сюрпризов. И прежде чем что-то делать, думай наперёд. Откуда ты знаешь, каково в этом мире, если никогда не покидал дворца князя? Я на секунду задумался, ведь Сандра была права, а потом признался: "Чувствую". "В смысле, чувствуешь?" она вопросительно посмотрела на меня. "Просто знаю, что везде опасность, и нам надо быть осторожными", признался в ответ. Послушай, ты весьма импульсивно, и это очень плохо, потому что сначала делаешь, а потом думаешь. Знаешь, она присела на корточки и провела ладонью по моей шорстке. Мне кажется, ты всё преувеличиваешь, дружок. Тебе просто страшно, ведь впервые ты оказался свободным. Конечно, существует много опасностей, ты прав, но пройти мимо чужой беды нельзя. там кто-то скулит и просит о помощи. И представь, каково это жить, зная, что мог помочь, но струсил и просто сделал вид, что ничего не слышал. А полинарий, ты же смелый, отважный, очень умный и ловкий. Разве ты пройдёшь мимо и не поможешь? Я слушал Сандрой и понимал, а ведь она же права. И почему я так испугался? Неужели во мне трусость перевесит здравый смысл? Нет. Никогда не позволю неизменным чувствам взять над собой верх. Внутри меня пробуждались неизвестные мне эмоции, и я чувствовал, что мне ничего не страшно. "Идём", решительно посмотрел на Сандру. "Кто-то ждёт нашей помощи. Так давай же поторопимся. Аполинар, ты мой герой". После этой фразы я почувствовал себя неимоверно счастливым. Всё-таки Сандра удивительная девушка. Она похожа на глоток свежего воздуха. Я всегда служил князю тьмы и его семье, и о том, что происходит за стенами замка, знал только из книг. В своих фантазиях я путешествовал по мирам попадал в приключения, но лишь с появлением Сандры смог на самом деле почувствовать вкус свободы. Было что-то в этой девушке необычное, нереальное, и ради неё я смог изменить свою жизнь. Она одним словом, одним взглядом пробуждала в моей душе странные чувства, необычные. Я бежал вперёд по узкой тропинке, прекрасно зная, что Сандра следует рядом. Я шёл и шёл, а чаще становилось всё гуще. Не знаю, сколько я ещё протопал, когда тихое скуление стало отчётливым и ясным. Оно раздавалось где-то в стороне от тропы. Садиться с дорожки было страшно, даже очень, но кто-то плакал совсем жалостливо. Я выдохнул и пошёл на звук. Жалобный скулёж усиливался всё сильнее, и вот передо мной возник обрыв. Затормозив, я замер у края и только потом сообразил, что это глубокая яма. «Ми-ми-ми-ми!» Прижавшись к земле, осторожно заглянул в неё. На дне буквально рыдал маленький щенок тёмного цвета. Совсем, малыш. Нам нечего бояться, сообщил я Сандре. Я так и знала, улыбнулась она в ответ. Надо помочь малышу. Сейчас я тебя спущу вниз. Чего? переспросил девушку. Я обвяжу тебя за талию своими вещами и опущу в яму, а потом вас двоих вытащу. Ты же сможешь удержать малыша лапами, ну или зубами за шкирку. представив вкус чужой шерсти, поморщился и протянул лучшие я его лапами того это замечательно. Сандра кивнула и стала доставать из рюкзака свои вещи. Я же тем временем смотрел на крохотного щенка и думал о том, что коты не спасают собак или всё же спасают.